Координация в повседневной жизни Для того, кто желает улучшить свои навыки координации в повседневной жизни, существует целый ряд возможностей. Даже простые упражнения, которые можно включить в распорядок дня, улучшают взаимодействие между мышцами, рецепторами и мозгом. Знакомая нам стойка на одной ноге – это уже хорошее начало. Тот, кто каждый день чистит зубы с закрытыми глазами, стоя на одной ноге, тренирует баланс и глубокую чувствительность. Конечно, к этому упражнению можно придумать множество вариаций. Например, поднятой ногой выписывать в воздухе алфавит, проделывая это, опять же, с закрытыми глазами. Если вы можете написать весь алфавит от А до Я как левой, так и правой ногой, не теряя при этом равновесие, поздравляю вас. Вы очень быстро поймете, как устроена ваша сила и выносливость. Когда мышечные двигатели слабеют, равновесие, как уже было сказано, становится сложнее удерживать. Из практики доктора Штиплера. В терапии мы часто комбинируем сенсомоторную составляющую с укрепляющими силу упражнениями. Зачастую это приводит к полному успеху.